Часть вторая. Синхронный переводчик. Глава пятая. И всё-таки она уехала. С тоской глядя на удаляющуюся взлётную полосу аэропорта, думал я: после того, как Ирина решила вызвать такси домой, я пытался её отговорить. Частично выложил на стол имеющиеся у меня карты и признался, что хочу взять её с собой в Германию. в качестве моей девушки. Встал рассказывать ей о своей работе, надеясь соблазнить открывающимися перед ней перспективами, но она меня и слушать не стала. Такая гордая и неподкупная, просто удивительно. Все, кого я знал, с готовностью бы приняли моё предложение и вцепились бы в меня всеми руками и ногами. Может, именно поэтому мне и хочется так сильно покорить эту неприступную с виду вершину. Хотя нет, неприступной она не просто казалась, но и была такой. У меня в голове созрел новый план, и я улыбнулся, прощаясь с Россией. Впереди ждал Мюнхен и высокая руководящая должность, а также баварские Альпы с их заснеженными вершинами. Жаль, что не удалось вытащить Ирину сразу с собой и любоваться их красотой некоторое время придётся без неё. Но ничего, скоро она окажется рядом, и я покорю и эту вершину. Перед моим мысленным взором появилось лицо девушки. Её глаза, улыбка, длинные пряди шелковистых волос. Я даже почувствовал тонкий аромат её шампуня или дезодоранта, не знаю. Но точно не духов. Слишком уж неуловимым был этот аромат. С силой сжав кулаки, я попытался запретить себе думать о ней, потому что желание прикоснуться, обнять, приникнуть к чувственным губам сводило с ума и рождало щемящую сердце тоску. Воспоминания о ней будоражили, заставляя сильнее биться сердце. рождали в душе чувства надежды на то, что у нас с ней может получиться что-то более серьёзное, чем было у меня до этого с другими девушками. Но одновременно с этим невозможность быть с ней прямо сейчас сводила с ума и заставляла страдать. Я рассеянно взлохматил волосы, испортив тщательно уложенную причёску, Дурная привычка, от которой я никак не мог избавиться. Так же, как и от привычки получать все и сразу. Видимо, судьба послала мне на пути эту хрупкую блондиночку, чтобы я научился тому, что над покорением некоторых вершин нужно попотеть. 3 января Ирину срочно вызвали на работу. Накормив кошку и несколько раз проверив, закрыты ли форточки, она пошла в офис. На сердце было тяжело, потому что она готовилась положить на стол начальника заявление об увольнении. Оказалось, что выявился косяк начальства, и требовалось срочно решить возникший из-за него вопрос. Ирина подосадывала, но взялась разруливать, предварительно устно сообщив боссу Что сегодня напишет заявление на увольнение, тот лишь рукой махнул и сказал, что понял. От работы отвлёк звонок на личный мобильный. Номер был незнакомый. Ирина взяла трубку, поскольку как спам-оператор номер не определил. Каково же было её удивление, когда звонившая представилась сотрудницей крупной международной компании, имя которой было у всех на слуху. и предложила вакансию синхронного переводчика. Мне, конечно, очень нравятся условия, которые вы предлагаете, но боюсь, я успела подзабыть язык. Я уж точно не гожусь в синхронные переводчики. В трубке несколько секунд была тишина, а потом девушка сказала: "Знаете, я никогда такого не говорю клиентам, но этот заказ особенный. Понимаете, Я очень дорогой специалист, и ко мне обращаются только если нужно схантить очень ценного узкопрофильного профессионала. Я не знаю почему, но моя компания-клиент сделала упор в заявке на то, что нужны именно вы. Ирина так и села. Когда она волновалась, руки начинали сами собой разворачивать активную деятельность. Вот и сейчас, зажав телефон плечом, Принялась раскладывать валявшиеся на столе бумаги в специальный держатель. Её никогда никто не хантил, и она даже не думала, что может быть для работодателя настолько интересной. Всё это очень подозрительно. Мне надо посмотреть информацию о компании. Конечно, заодно можете посмотреть и про руководителя, с чьим переводчиком вам нужно будет работать. Сейчас я пришлю вам всю информацию. Ирина согласилась. При упоминании нанимателя у неё упорно вырисовывался образ Олега или его родителей. Прочитав сообщение, которое пришло едва она положила трубку, Ирина уверилась в своих подозрениях. Олег Александрович Новицкий, так звали большого босса, пожелавшего видеть её своим синхронным переводчиком. Хозяйка кошки мученически закатила глаза и даже не стала переходить по ссылкам. Она выросла в семье, где все были учителями, и порядочность была для неё прежде всего. Ни за какие деньги она не готова была становиться чьей-либо любовницей, а в этом предложении такая обязанность была просто само собой разумеющейся. Разруливание неприятностей так увлекло что Ирина и думать забыла о необычном звонке. Она хотела ответить через час или хотя бы написать сообщение, но закрутилась и забыла об этом. К тому же, отказывать всегда было для неё малоприятным занятием. В вестибюле на первом этаже к ней подошла какая-то важная дама. Ирина сначала подумала, что это кто-то из новых собственников их офиса. Но это оказалась та самая охотница за головами. — Ирина Анатольевна, вы мне не ответили, и я решила забрать вас сама, чтобы отвезти на собеседование. — Ну и дела. Меня что, похищают? От волнения Ирина забыла имя собеседницы. — Мне очень лест на предложение вашего клиента, но я все взвесила и решила отказаться. Кэт Хантер решительно перегородила дорогу и стала наступать. Ирина Анатольевна, скажите хотя бы что вас не устраивает. Ирине не стало ей ничего объяснять, поскольку вдаваться в подробности знакомства с Олегом у неё не было никакого желания, и просто пошла на пролом к выходу. Сотрудницы не оставалось ничего другого, как её пропустить. Оказавшись на улице, хозяйка белой кошки с облегчением вдохнула свежий воздух и зашагала домой. Однако далеко уйти ей не дали. Едва свернула с широкой дороги в арку между домами, как её придержал за руку какой-то мужик. "Что вы делаете? Отпустите меня!" взвизгнула Ирина и попыталась вырваться из захвата, но не тут-то было. Её схватили двумя руками. "Ириночка, не надо волноваться", заверил начальственный голос, и скоро он сам появился в арке. "Я просто хочу с тобой поговорить. Вот это что такое, а?" Евгений Никитович помахал заявлением перед носом подчинённой. "Вы меня до жути напугали. Всё ещё дрожа от страха, призналась Ирина. «Скажите своему человеку, чтобы меня отпустили! Пожалуйста!» Босс перестал притворяться и скривился в злобной гримасе. «Ну уж нет, моя дорогая! Я столько в тебя вложил, вырастил из тебя профессионала, а ты решила меня предать?» Ирина с ужасом заметила, что Евгений Никитович не в себе. Она и раньше замечала странности за своим начальником Борисов, Но сейчас поняла наверняка, он псих. Быстро села в машину. Ирина старалась не выглядеть испуганной. Глядя прямо в глаза начальнику, она твёрдо ответила: "Нет. Мой рабочий день закончен. Давайте обсудим то, что вы хотите, завтра". Босс скорчил кривобокую улыбку и стал наступать в сторону подчинённой. Однако дойти до цели ему не удалось, помешал мужчина, вставший на его пути. Кажется, девушка вам ясно сказала, что не хочет продолжать разговор. Голос незнакомца был с стальными нотками и старческой хрипотцой. Присмотревшись к неожиданному спасителю, хозяйка кошки заметила, что у него совершенно седые волосы, дорогой костюм и безупречная осанка. Некоторое время мужчины молча смотрели друг на друга, а потом босс развернулся и сбежал в машину. Потому, как он в сердцах хлопнул дверью, Ирина поняла, завтра ей будет каюк. Пожилой человек развернулся к ней и протянул руку, представляясь: Олег Александрович Новицкий. А вы та самая удивительная девушка, что отказалась от моей вакансии? Собеседница, удивлённо вскинула брови. "Вышло недоразумение. Я думала, что вы другой человек". Спаситель пригладился до её волос и кивнул с видом, что ничего не понял. Пока Ирина подбирала слова, думая, как бы всё объяснить, в беседу вмешался водитель. "Если что, то у меня всё записалось". Он щёлкнул ногтем по видеорегистратору. Олег Александрович сдержанно улыбнулся. Славна, но не обязательно. Этого нехорошего товарища проще достать через налоговую. Иришу такой поворот не устраивал. Она хорошо знала, что босс перевалит всю работу с внеплановыми проверками на неё. Ему будет наплевать на то, что она отрабатывает положенные по закону 2 недели перед увольнением. Да и после него начальник может накричать и заставить разбираться с проблемами. Она ни минуты не сомневалась в том, что всех собак он повесит именно на неё. Нет, нет, не надо мне помогать. Я сама справлюсь, честное слово. На неё с плохо скрываемым недоумением посмотрели оба. Это ещё почему? Искренне поинтересовался Олег Александрович Начальник тогда меня угрозами заставит договорить ей потенциальный работодатель не дал, резко перебив. Ты больше не пойдёшь на прежнюю работу. Мои юристы уладят всё. Так что у тебя будут идеальные рекомендации с последнего места работы. Ирина не смела поверить своему счастью. И это всё просто за то, что я устроюсь к вам синхронным переводчиком?" Седой мужчина кивнул. "Ну что, согласна работать в моей компании?" У Ириши пропал голос, и она интенсивно закивала головой, спеша согласиться.